34 подробности про хихикающих микробов, вафельный торт «Сюрприз» и неожиданную помощь. Жулики решили ограбить кондитерский магазин. Они собирались напасть на продавца, который, ничего не подозревая, мирно вынимал из телевизора гирю. Шпиль и купол погрузили в свою наполовину чистую машину мешок, пистолет, сели сами и быстро помчались по улице — Они спешили совершить преступление. «Только давай не нарушать правила уличного движения», — сказал Купол. «Итак все правила нарушаем, давай хоть эти оставим в покое». «Ладно», — согласился Шпиль, который вел машину. На самом деле Шпиль не знал, нарушает он правила уличного движения или не нарушает. Шпиль даже не знал, как эти правила выглядят. Он их никогда не учил. Машина жулика в чистой стороной безнаказанно проехала мимо милиции, где недавно вернувшийся Иван рассказывал бабушке Марье про брюки с верблюжьим пятном и про ковер, который катался на качелях и ел мороженое. Марья в ответ рассказывала Ивану про Катю с Петей. Бабушка и милиционер внимательно слушали друг друга, поэтому ничего не заметили. Жулики остановили машину возле кондитерского магазина, достали мешок, пистолет — И ворвались в магазин. Здравствуйте, покупатели, сказал продавец, отвлекаясь от гири и телевизора. Я свое слово твердо держу. Он поднял голову и увидел пулю. Грязная пуля злобно смотрела на продавца из мрачной глубины пистолета. Готовые к полету микробы стояли на ней тесной толпой и кровожадно хихикали. Руки вверх! Крикнул шпиль. Продавец испуганно поднял руки, но в то же время он храбро шагнул вперед и грудью защитил кассу с деньгами. Дурачок! засмеялся Купол. Думает, мы за деньгами пришли. Зачем нам деньги? Мы жулики, ничего не покупаем, бесплатно воруем. Шпиль и Купол быстро привязали продавца к кассе, запихали ему в рот вафельный торт-сюрприз. Теперь он не скоро закричит: Помогите! сказал шпиль и спрятал пистолет в карман. Микробы внутри грязного пистолета разочарованно плюнули себе под ноги и разбежались по пуле. Жулики бросали в мешок все: Торты, зефир в шоколаде, пастилу, конфеты, булочки, мармелад, банки с вареньем и пирожные корзиночки, безе, эклеры, наполеоны, трубочки с кремом. Через минуту все полки остались пустыми. Пока Шпиль нервно завязывал мешок, Купол, не торопясь, накладывал себе в карманы штанов варенье из последней банки. «Сколько раз я тебе говорил!» — нервно сказал Шпиль. «Не клади варенье в карманы! Как потом вынимать будешь?» «Ложкой!» — спокойно ответил Купол и показал Шпилю специально захваченную из дома чайную ложку. Ограбив магазин, жулики собирались скрыться с места преступления, не оставив следов. Хотели уйти незамеченными. Не знали, что их уже давно заметили обезьянки. Обезьянки, сидевшие в зоопарке на голове у жирафа, внимательно наблюдали за жуликами. Через открытые двери магазина они прекрасно видели, как жулики складывают в мешок все вкусное, что было на полках. «Кажется, тут нужна наша помощь», — сказали обезьянки друг другу и приготовились. В это время жулики с мешком уже бежали из магазина. Купол на миг задержался. Ему понравилась засевшая в цветном телевизоре гиря. Он протянул руку, выхватил гирю из телевизора, унес с собой. Через секунду жулики с мешком уже сидели в машине и захлопывали дверцы. Привязанный к кассе продавец остался в магазине. Продавцу очень хотелось кричать «помогите», но ему мешал вафельный торт «Сюрприз». Конечно, продавец мог выплюнуть торт, но сделать это ему не позволяло воспитание. «Вафли — почти хлеб», — рассуждал продавец. «А выплебывать хлеб я не могу. Разве этому меня учили в детстве?» Продавец беспомощно посмотрел на захлопывающиеся дверцы и увидел, как скатившиеся с жирафа обезьянки выбежали из-за парка, вскочили в машину к жуликам. Жулики их не заметили. Захлопнули дверцу, завели машину, помчались вперед. Вслед за обезьянками из зоопарка выбежала мама обезьяна, которая ни на секунду не упускала своих детей из виду. Обезьянка огляделась, заметила стоящий неподалеку возле милиции мотоцикл с коляской. Вскочила в него, погналась за машиной с жуликами.